Глава 11. Третий выезд Дон Кихота. Бакалавр Караско. Приключение с колесницею смерти. Судья и цирюльник почти целый месяц не видали Дон Кихота, опасаясь напомнить ему про его сумасбродство. Однако же они часто посещали его племянницу и ключницу, Советую давать больному только здоровую и питательную пищу, которая бы укрепила его желудок и голову». Они следовали их советам с точностью и начинали уже думать, что Дон Кихот образумился, так он был спокоен. Известие об этом побудило двух верных друзей посетить его. Рыцарь принял их отлично. Говорили о разных предметах. Дон Кихот показал столько благоразумия, что... Судья и цирюльник не сомневались более, что он совершенно выздоровел. Но все это было лишь притворство. «Говорят, — сказал судья, — что турецкий султан собирает многочисленные войска. Неизвестно еще, над какой страною разразится эта буря, но все народы встревожены этим. Как бы то ни было, а приняты нужные предосторожности для защиты острова Мальты и берегов Неаполя и Сицилии». «В таком случае поступают благоразумно», — ладнокровно отвечал Дон Кихот. «Но, может быть, забыли вернейшие средства для отражения неверных, хотя это средство весьма просто. Стоит только приказать обнародовать при трубном звуке, чтобы все испанские странствующие рыцари собрались к престолу. Если их соберется и не более полдюжины, то и этого будет достаточно, чтобы дать туркам отпор. Даже я знаю такого рыцаря, которого одного станет для этого подвига». «Боже мой!» — воскликнула племянница. «Мы пропали. Дядюшка опять хочет сделаться странствующим рыцарем». «Опять сделаться!» — возразил Дон Кихот. — Да я никогда не переставал им быть. Я был, ясмь, буду и умру странствующим рыцарем, если так угодно будет небу. — Бедный человек, — сказал тихим голосом судья, пожимая плечами, — или я сильно ошибаюсь, или ты опять сошел с ума.